Они поехали к Морти в квартиру с двумя спальнями на фонтан-авеню, построенную в 70-х годах. Тогда такие здания считались приютами для холостяков, но сейчас любой разумный человек счел бы его опасным местечком, потому что половина здания держалась только за счет сомнительных колонн на открытой парковке. Куб выглянул из окна, представил себе землетрясение и последние моменты своей жизни – Телевизионная антенна воткнется ему в грудь, а сверху рухнет золотистый велюровый диван, который Морти получил от подозрительного юриста как гонорар за кражу нескольких обличающих фотографий у еще более подозрительного юриста. На фотографиях клиент, облаченный только в черное, взятый на прокат туфля, наслаждался обществом надувной овцы а на заднем плане по телевизору размером с танк Шерман показывали финал чемпионата по боулингу, при этом клиент располагался на этом самом диване. Когда Морти предложил Купу взглянуть на фотографии, тот вежливо отказался, но ванная у него была чистая, душ работал, а о большем Купа мечтать не мог. «Смыть тюремную грязь водой погорячее». Когда он обсох, Морти одолжил ему блейзер и рубашку, которая не висела на купе, так как его собственная. На бонд-мобиле Морти они проехали через весь город к отелю «Сотелэш Паумс» в Беверли-Хиллз. Морти ехал по Голливудскому бульвару, так что куп смог заново оценить это место. 18 месяцев он провел под землей и почти не видел света, И теперь, когда село солнце, он немедленно начал по нему скучать. Но тут включились огни. Фонари, неоновые вывески, фары, осветились витрины магазинов и ресторанов. Они вызвали в памяти воспоминания о лучших временах, и Куб улыбнулся. Так он улыбался, пока какой-то парень в ободранный Хонди Цивик не проехал на красный свет и чуть не врезался им в бок. Морти ударил по тормозам, и машину пронесло мимо музея восковых фигур и музея книги рекордов Гиннесса. Остановились они у "Верьте не верьте, срипли". Куб посмотрел на модель тернозавра на крыше, а затем на Морти. "Ни хрена себе", сказал Морти. Куб промолчал. "Ты в порядке?", спросил Морти. "У тебя «Никогда не было ощущения, что что-то пытается тебя убить?» «Например, что?» «Например, этот город». «Ну, это было не так страшно. Мы чуть не погибли». «Не будь пессимистом. Мы же выжили». Куб увидел пару, стоявшую на той стороне улицы. Одетые в шорты, сандалии и одинаковые футболки из университета Виксберга, они смотрели на корвет На секунду Кубу стало лучше. Может быть, ему суждено было погибнуть в тени пластикового динозавра в окружении карманников шлюха-попрошаек, но, по крайней мере, в Миссисипи он даже никогда не бывал. А это уже кое-что. Куб, наконец, разжал руки, зажег одну из мерзких сигарет Морти. Выдохнув дым, он попросил. «Если ты когда-нибудь увидишь меня рядом с женщиной, любой женщиной, и на нас будут одинаковые футболки. Просто пристрели меня, — Морти кивнул. Мог бы и не просить, я бы из принципа это сделал. Спасибо. Не могу спокойно на такое смотреть. Гигантский отель стоял на насыпи в Беверли-Хиллз. Сплошные башни, укрепления, разводной мост и неоновые пальмы, качающиеся под воображаемым ветром. «Этот отель похож на ублюдка замка Дракулы и Диснейленда», — сказал Куб. «Если они думали про типа Камелот, при тут Пальма?» «А я знаю», — спросил Морти. «Богатые часто любят всякую вульгарную хрень, но это бессмысленно. Это как парковать космический шаттл перед деревянной хижиной. Почему ты мне это говоришь? Оставь им отзыв». Уверенным наплевать, что думают люди вроде нас. Морти завернул на длинную кривую подъездную дорожку. Мальчик, который подошел и взял ключи, был одет придворным шутом. На корвету он глядел, как на криптонит. «Не паркуйся, где голуби летают», — велел Морти. Мальчик нахмурился. «Как вы могли подумать?» Морти с купом вошли в отель. «Не знаю, в чем проблема», — заявил Морти. «Машина самое что ни на есть классическая». «Ну, если ты так говоришь...» «Говорю». По дороге к Лифтон Куб оглядывался. Выбравшись из жуткого домика Морти и ощутив под ногами твердую землю, он стал чувствовать себя лучше. «Помню это место. Как-то пришлось здесь поработать». Украл жемчужное ожерелье и некрономикон у кинопродюсера, который играл в доктора с любовницей своего начальника. «И как ты это сделал?» Взял тележку рум-сервиса и бутылку вина и пришел в номер. У меня в кармане лежал камень контенга так что как только меня пригласили внутрь, все заклинания перестали на меня действовать. — Ты заставил их себя пригласить? — Ну, прям вампир, — Морти улыбнулся. — Ага, прямо Дракула. А камень у тебя остался? Судя по всему, он может пригодиться. — Не, потерял, — Куб покачал головой. — Потерял, — повторил Морти. Кажется, он не поверил. Наконец приехал лифт. Из него вышел старик в смокинге под ручку с суккубом. Суккуб подмигнуло к кубу. Ему это не понравилось, он рефлекторно проверил, на месте ли бумажник. В лифте Морти нажал самую верхнюю кнопку. — Я тебе говорил, что одно время сидел в камере с вампиром? — спросил куб. — Нет, и как? — Я научился очень чутко спать. Номера этажей сменялись на дисплее. «Я встречался с вампиршей, пока тебя не было», — сказал Морти. «И как?» «Все было хорошо, пока она мне не сказала, сколько ей лет. Она родилась в один день с моей бабушкой, и каждый раз в постели я представлял себе бабушкино лицо. Сам можешь представить, что из этого получалось. Я предпочитаю встречаться с людьми». «Да, у тебя было». «Да». «С... да». Тогда и пропал камень контенга Не знаю, это тайна. Она миленькая была, а что с ней случилось? Понятия не имею. Она исчезла, как только мы расстались. Морти хихикнул. Расстались. Она тебя бросила. На Хэллоуин. Я помню. Я никогда тебя таким пьяным не видал. Она разбила тебе сердце. Не разбила. Это нормально, со всеми бывает. разбило сердце. Нет, не разбила. Она вырвала его из груди... Залила бронзой и носит на ремне вместо пряжки. Лифт остановился, они вышли. Морти двинулся к другому лифту на другом конце холла. — А это что еще? — спросил Куб. — Те лифты для нижних этажей, а этот поднимается в пентхаус. Лифт приехал через секунду. Куб невольно посмотрел в камеру над дверью. — Я могу тебя кое с кем свести? — предложил Морти. — Слушай, по-хорошему прошу. Не надо меня ни с кем сводить с людьми, рыбами или с кем там еще. Я и разговариваю-то с тобой только из-за бизнеса. Мысль о светской болтовне с незнакомым человеком заставляет меня думать о самоубийстве и об убийстве всех в этом лифте. Морти огляделся, они были вдвоем. Понял, но позволь тебе напомнить, что мы встречаемся с клиентом, который тебя никогда не видел. Немного светской болтовни неизбежно. «Разница в том, что я не пытаюсь его охмурить, мне нужны только его деньги». Лифт начал замедляться. «Приехали. Готов?» — спросил Морти. «Конечно». «Охмурить. Какое красивое слово. Ты такой милый. Заткнись. Ты не сказал мне имени клиента. Мистер Вавилон». «Как?» «Не думаю, что это его настоящее имя». «Да насрать», — сказал Куб, и тут открылась дверь. За ней стоял человек средних лет, одетый в темно-красный халат с золотой отделкой. Человек был лыз, как яйцо. — И правда насрать, мистер Купер? — сказал мистер Вавилон. — Извините, сорвалось. Мистер Вавилон был очень бледен и очень кругл. А пухлые щеки делали его похожим на гигантского младенца. — Не извиняйтесь, пара ругательств всегда помогают разбить лед сказал мистер Вавилон и кивнул Морти. «Добрый вечер. Хотите выпить?» «Спасибо», — сказал Купер. «Что предпочитаете?» «Любой коричневый напиток с надписью «Бурбон» на этикетке». Мистер Вавилон двинулся к бару на другом конце комнаты. «Думаю, мы что-нибудь найдем. Морти?» «Тоже, что и вам, сэр». Мистер Вавилон оглянулся. «Я пью имбирный эль без сахара», — доктор велел. Морти ткнул пальцем в вкупо. Тогда тоже что и ему. Отлично. Телевизор, настроенный на канал отеля, тихо гудел. Симпатичный молодой менеджер шел по коридору, больше всего напоминающему банковское хранилище, выстроенное инквизицией. Сплошные шипы, решетки и кресты. Только серебряная пентаграмма на двери навевала на мысли, что хранилище зачаровано. Симпатичный менеджер говорил. Как наш трижды бриллиантовый посетитель, вы можете пользоваться всеми службами безопасности отеля, как земными, так и сверхъестественными, от наших подземных хранилищ, которые круглосуточно охраняются сертифицированными ведьмами, до компьютеров с шифрованием и персональных оракулов. Раньше Куб никогда не видел, чтобы о магии говорили в открытую, да еще в отеле. Он привык держать язык за зубами, но тут магию показывали прямо на экране. Вместе с меню рум-сервиса и предложением вызвать массажиста. Он подумал, что богатых считают более осторожными, чем чернь, особенно когда речь заходит о деньгах. Мистер Вавилон принес напитки и поднял свой стакан с имбирным элем. Куб Морти сделали то же самое. «За хорошую работу и честных компаньонов!» Купер не знал, что и подумать об этом. Насколько ему было известно, честных людей в комнате не было, а, может, и во всем отеле. «Ну да, за вот это все», — сказал он. «И даже больше», — добавил Морти. Несколько секунд мистер Вавилон смотрел в свой стакан. «Э, «В общем, мистер Купер, насколько я понимаю, вас только что выпустили из, как говорят в старом кино, «Большого дома». Куб отпил бурбона, но он был куда лучше, чем в старом добром времени. Из государственной тюрьмы, если быть точным. В пустыне на востоке. Тогда вы, наверное, привыкли к жаре. Если честно, там очень хорошие кондиционеры. Некоторые заключенные давно мертвы, а другие могут растаять, если будет слишком жарко. Мистер Вавилон передернул плечами. «В каком интересном мире вы живете? Всякие фокусы, блуждающие огоньки. У меня вот никаких способностей. Однажды в молодости я достал волшебный набор и сжег гостиную. Чтобы выполнить любую нужную вам работу, и правда нужна магия», — сказал Морти. «Просто на всякий случай», — заявил Куб. «Я как вы, у меня тоже нет магических способностей». Мистер Вавилон отсылетовал купу стаканом. «Хорошо, что вы в этом признались, мистер Купер. Я это, конечно, уже знал, потому что смотрел ваше досье. Но раз уж вы говорите это вслух, мне будет проще вам доверять». «Мы для того и пришли, чтобы вас радовать», — сказал Морти. Куб взглядом велел ему попридержать коней. «Разумеется», — согласился мистер Вавилон. Подошел поближе к купу и заговорил очень тихо. «Раз вы не умеете колдовать, объясните-ка мне, за каким хреном мне нанимать именно вас». Куб подумал, что слово «хрен» из уст огромного бледного младенца звучит смешно. «Потому что у меня есть то, чего нет у вас, мистер Вавилон. Другие способности. Очень редкие. Я иммунен к магии. К чарам, заклинаниям, гипнозу, чтению мыслей, распиливанию девушек пополам на меня это вообще не действует». Мистер Вавилон отхлебнул имбирного эля, скривился и поставил стакан на большой стол красного дерева, обошел стол и заглянул в ящик. «Да, в вашем досье сказано то же самое, но мне трудно было в это поверить. Вы хотите сказать, что ни одно проклятие или заклинание не может причинить вам вреда?» «Не совсем», — объяснил Куб. «Некоторые чары могут повлиять на меня косвенно». «Например, если я вломился сюда, а тут наложено, скажем, отравляющее проклятие, я могу разгуливать по комнате и есть мороженое, ничего мне не будет. Но если кто-то поставит тут устойчивый сейф, при прикосновении к которому падает потолок, мне придется задействовать другие свои способности». «Это какие?» «Я очень быстро бегаю». Вавилон усмехнулся, вынул из ящика стола маленький золотой пистолетик, и направил его на Купа. «Вы хотите сказать, что если я выстрелю в вас из этого пистолета, на который наложено разжижающее заклятие, то это вам не повредит?» «Именно». «Вы знаете, что такое разжижающее заклятие?» куб кивнул. «Оно превращает человеческое тело в суп-пюре». «Да». вырастаете как мороженое в пустыне». Морти поднял руки. «Давайте не увлекаться. Вы же сами сказали, мистер Вавилон, что мы честные люди». Мистер Вавилон слегка наклонил голову. «Точно? Документы могут врать. Прошлое легко изменить чарами или за деньги. Если мы договоримся, я доверю вам свое время, свои деньги и очень ценный предмет, а может быть, даже свою жизнь. Мне кажется, я должен знать точно, кому и за что я плачу». «Вы согласны, мистер Купер?» Куб выпрямился. «Стреляйте, если хотите. Но это обойдется вам в тысячу долларов». Мистер Вавилон приподнял детскую бровь. «Правда?» Куб кивнул. «Стреляйте. Если я не стану бульоном, вы будете должны мне тысячу». «На тебе мой пиджак», — прошептал Морти. Куб его проигнорировал. «А если я выстрелю, но не заплачу?» Куб сделал шаг вперед. «Тогда я разозлюсь». Морти сжал предплечье Купа и сказал мистеру Вавилону, «Он просто шутит, сэр». «Нет, не шучу. Договорились?» Луч кроваво красного света вырвался из пистолета и ударил Купа прямо в грудь. Прошел насквозь и врезался в тележку у стены, превратив стейк на 16 унций в бурлящую массу, которая больше походила на овсянку, забытую в циклотроне, чем на стейк. Мистер Вавилон рассмеялся и хлопнул себя по бедру, бросил пистолет обратно в ящик. Морти отпустил купы и разглядывал свою руку, как будто удивляясь, что она все еще на месте. «Впечатляет», — сказал мистер Вавилон. «Я еще никогда не пользовался этим пистолетом. Надо его еще как-нибудь испытать». «Можете попробовать на мне любые проклятия, только платите». Мистер Вавилон поднял палец. «Ваши деньги, точно». Он вытащил пухлый бумажник, набитый купюрами. Купу бумажник показался похожим скорее на огромную записную книжку в кожаной обложке. Мистер Вавилон отсчитал десять 10 стодолларовых бумажек и протянул их к купу. Убирая деньги в карман, куб старался казаться спокойным, как будто он частенько подставлялся под выстрелы в дорогих отелях, если по телевизору не шло ничего хорошего. Он сказал, если вы закончили играть в Энни Оукли, расскажите, что за работа. Примечание, Энни Оукли, легендарная женщина-стрелок времен Дикого Запада, конец примечания. Да, конечно, садитесь. Куб с Морти сели на диван, а мистер Вавилон снял трубку и заказал еще стейк. Закончив, он спросил, еще выпить хотите? Я еще это не допил, отказался Куб. «Да, конечно». Мистер Вавилон плюхнулся на диван напротив них. Морти сказал, «Я надеюсь, в ходе этой работы в нас не будут стрелять, мистер Вавилон. Я не куб, для меня пули опасны. Если все будет хорошо, никто и не узнает, что вы там были». «Где это там?» — спросил Куп. «В здании Блэкмор. Рядом со стеклянной витриной в моего конкурента». «У него осталось нечто, что принадлежит мне, и я хочу получить его назад. Оно хранилось в моей семье долгие годы, и меня оскорбляет то, что он добыл его преступным путем». «Поэтому вы нанимаете воров, чтобы получить его назад?» — сказал Куб. «Именно». «А что это?» — спросил Морти. «Шкатулка». «Большая?» — спросил Куб. «Не слишком». «А внутри что?» — мистер Вавилон откинулся на спинку дивана. Не вижу ни одной причины, по которой вам стоило бы это знать. Я имею в виду, вдруг там динамит, который может взорваться, или золото, так что нам понадобится кран. Нет, ничего такого. Она весит максимум фунт другой и не взорвется. Пока еще ни разу не взорвалась. Ну, нам этого хватит, сказал Морти. Не совсем, возразил Куб. Какие на ней лежат проклятия? Мне кажется, что человек вроде вас... «Может купить что угодно у кого угодно, или подкупить кого-то в организации вашего конкурента, чтобы он его украл?» «Что не так со шкатулкой?» Мистер Вавилон покачал головой. «На ней нет никаких чар или проклятий, только одна проблема. И какая же...» Мистер Вавилон потыкал пухлым пальцем свою ногу. «Ни при каких обстоятельствах вам нельзя ее открывать. Она запечатана восковой печатью. Если вы ее сломаете, все пропало». Куб и Морти нахмурился. «Она что, радиоактивная?» — спросил Морти. «Я не очень хочу таскать в кармане кусок плутония», — согласился Куб. «Вам не о чем беспокоиться», — сказал мистер Вавилон. «Просто проследите, чтобы она осталась закрытой». Куб уставился в свой бурбон. Вводное ему не нравилось, он быстро перебрал все варианты действий и очевидные недостатки предложенной работы. Это не заняло много времени, даже с тысячей долларов в кармане деться ему было некуда. «И сколько вы платите?» — спросил он. «Двести тысяч». «И дополнительные сто тысяч, если мы справимся до Новолуния», — мистер Вавилон кивнул. «Я могу еще добавить, если это поможет». «Правда», — заинтересовался Морти. «И так нормально», — сказал Куб, — «мы не жадные». «Вы предложили сотню, и мы согласились». «Отлично, вы правда честные люди». Куб допил бурбон и поставил стакан на журнальный столик. «Да на Волуне всего три дня, так что придется работать быстро, нам нужна информация. Схемы здания, расположение защитных чар, расписание обычной охраны и магической, может быть, кое-какое оборудование...» «Естественно, я оплачу все расходы в разумных пределах», — сказал мистер Вавилон. «В разумных, конечно», — согласился Морти. Мистер Вавилон обернулся и взял со стола зеленую папку, протянул ее купу. После последнего случая с зеленой папкой... Купу не хотелось ее трогать, но он все-таки взял. «Здесь часть того, о чем вы просили», — объяснил мистер Вавилон. «Планы, список работников, чары, которые использует мой конкурент. Если вам нужна больше информации, скажите». В дверь постучали. Морти подпрыгнул. Мистер Вавилон поднялся и впустил официанта с тележкой. «Быстро тут готовят», — заметил Куп. Мистер Вавилон подписал счет за стейк. «Только для меня». Официант убрал счет в карман и пошел забрать первый поднос. Увидев то, что осталось от стейка, он невольно сделал шаг назад, а потом накрыл растекшееся мясо серебряным колпаком, э, взяв его через салфетку. Мистер Вавилон придержал дверь. Официант толкал тележку кончиками пальцев. «Думаю, на сегодня довольно джентльмены», — сказал он. «Мне не удалось...» «Попробовать свою еду, так что я умираю от голода». Куб и Морти встали и направились к двери. Мистер Вавилон двинулся в другую сторону. «Приятного аппетита», — сказал Куб. «Приятно потратить вашу тысячу», — отозвался мистер Вавилон. «Может быть, мы еще поиграем в вильгельм отеля «Сообщите заранее и не забудьте захватить бумажник». Ждать ответа Куб не стал. Мистер Вавилон уже резал свой стейк, куб с Морти вышли. В лифте Морти вздохнул и нервно засмеялся. «Ну и хрень! Ты с ним так разговаривал, что у меня чуть инфаркт не случился!» Он вытащил пистолет, куб пожал плечами. «Мне это не понравилось. И вообще мерзкое место. Давай выбираться отсюда». У Морти было при себе всего несколько долларов, так что, когда им подогнали машину, кубу пришлось дать на чай сотню. Парковщик очень удивился, когда куб попросил сдачу.